купил себе многие вотчины и на Москве большие дворы. Делает это, надеясь на свою мочь, что сидит в патриарших приказах, обрався с детьями своими и друзьями. Наконец, соблазн Никонова дела был вреден православной церкви в борьбе ее с расколом. Раскольники получили возможность говорить. «Аще Никон наставник ваш правый, пусть вам обретет то, по что его изгнастье». Когда ученицы на учителя своего ратуют,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 падали и на церковные имущества. Станет Иосиф прохладен, навеселе, и не щадит никого, ни царя, ни патриарха, ни бояр. Говорит про великого государя, что не умеет в царстве никакой расправы сам собою чинить. Люди им владеют. Прежние государи святые места снабжали, а теперь разоряют, берут всякие подати лишние, большие. А бояре, хамов род, Государь того и не знает, что они делают, а патриарх Иаким мало и грамоти умеет. На соборе только и говорит нижегородский митрополит «да я», а патриарх только бороду уставе сидит. Ничего не знает, непостоянен, трус, прикажет благовестить, то так, то иначе, а по станет читать, только гноит и слушать нечего. Иосиф тронулся новым временем позорят патриарха за невежество, за неумением говорить на соборе, читать поучение. Но требовательный мудрец не понимал одного, что высшая мудрость для архиерея состояла в умении самому привыкнуть и других приучить к крестьянскому обращению с ближними, заставлять дурного воеводу переменять свое обращение с подчиненными, а не самому превосходить жестокостями своего дурного воеводу. Кого начнет смирять, Иосиф кричит, «Кто вас у меня отнимет? Не боюсь я никого, ни царь, ни патриарх вас у меня не отнимет». Виноватым наказания были жестокие, били шелепами и плетьми, сажали на цепи, дня по три есть не давали, холодную водою со снегом за утреннюю соборных попов и певчих знобили, водою поливали, снег за пазуху клали». Какого-то Петрушу Кириллова, сам архиерей, на молебне в соборной церкви зашиб до крови. Попов бил плетьми на их и приговаривал «Бей гораздо, мертвые наши!». Иосиф на свободе во всем заперся. На очных ставках против свидетельств никакого ответа не дал. Собор произнес низвержение. Патриаршая грамота, перечисляя вины Иосифа, между прочим, говорит зверским весьма образом и стремлением уловляше овцы во сне своего зверообразного глощения, сирич безмерного мздоимания и неправды. Ему же никоего же оправдания во своих винах нам изнесшу и от обличник своих во всем обличену и укорену, бывшую и весьма яко нему и безгласну стояшу. Иосиф был сослан в один из новгородских монастырей, но с правом, управлять им.